Де Бужинскому Воспоминание. Острый луч преобразил моё изгнание. Пронзи меня воспоминание о баржах петербургских туч в небесных ветреных просторах, о закоуличных заборах, о добрых лицах фонарей. Я помню, на дневой моей бывали сумерки, как шорох тушующих карандашей. Все это живописец плавно передо мною развернул. И, кажется, совсем недавно в лицо мне этот ветер дул, изображенный им в летучих осенних листьях, зыбких тучах, и плыл по набережной гул — в углях около лагу Дели собора медные качели какой там двор знакомый есть какие тумбы хорошо бы туда перешагнуть пролезть там постоять где спят сугробы и плотно сложенные дрова или подаркой на канале где нежно в каменном овале синеют крепость и Нева апрель 1926 года